Светлана Лаврова «Дракон Потапов и украденное сокровище» Пролог «Три странных разговора» «И если вы не сделаете этого, сокровище исчезнет в недоступных тайниках еще на сто лет», «А я должен получить его сейчас. Я так хочу. Я не проживу сто лет». «Да расслабьтесь, босс. Дело плевое. Не такие штучки проворачивали. Семнадцатого получите свою цацку. Обожаю иметь дело с учеными. Они ничего не смыслят в благородном деле изъятия материальных ценностей у недостойных владельцев». Это не обычные учёные. Тем лучше. <смех> обычные учёные читают детективы и могут что-то заподозрить, а эти... <смех> не кашляй на меня. Любой микроб... Это не кашель, босс, это выражение презрения. Успокойтесь и не тряситесь, как желе в поезде. «Мало ли сокровища я добыл в вашу коллекцию, и вся чистенько, комар носа не подточит. Полиция и не мявкнула. Осталось договориться о коде. Я буду посылать вам СМС, это не возбудит подозрений. Интересующий нас объект будет называться... Э, канистра. теперешний владелец канистры будет шофёр». Если в дело вмешаются какие-нибудь сохраняющие органы, мы назовём их, эм... тараканы. Если на горизонте нарисуется ещё какой-нибудь претендент на сокровище, он будет э, Карл Великий. Что, не нравится? Не будем переходить на личности. Хорошо, тогда программист. Мило и нейтрально. Я буду называться геолог. я же добываю сокровища а вы с вашего позволения густав мне никогда не нравилось это имя процесс изъятия сокровища назовем с уместным колоритом «любование луной как это блин поэтично в натуре задание ясно так точно повторить операция умножение время 14-17 ноября. Место. Япония, Киото, район Аросияма. Координаты. 35 градусов 0,9268 минуты северной широты, 135 градусов 40,4314 минуты восточной долготы. Задача. Изъятие стратегически важного объекта, способного повлиять на обороноспособность державы, приметы объекта. Это не надо повторять. Чем меньше мы говорим о нем, тем безопаснее. Но здесь, в самом центре разведывательных операций, где защита в 100 уровней, все равно не стоит. И у стен есть уши. Это совершенно черная операция. И будьте осторожны с аборигенами. Нам не нужны осложнения политической обстановки. Мы за мир. Конечно, господин генерал, мы исключительно за мир. Если похищенный объект способен за секунду превратить одну ракету стратегического назначения в тысячу, это, безусловно, упрочит мир во всем мире. Я рад, что вы правильно понимаете задачу. Кстати, не стоит употреблять термин «похищенный». Он имеет некий криминальный оттенок. Лучше говорить, изъятый. Можете выполнять. Слушаюсь. Это только восстановит историческую справедливость. Это мое сокровище. Если бы не нашествие хана Хубилая и не гибель его флота у берегов Японии в 1274 году, все сложилось бы иначе, и сокровище было бы моим. Нужно попробовать. И тогда все станет по-другому. Все будут меня уважать и бояться. Слава моя прогремит от моря до моря, а главное... Я снова сделаюсь молодым и могучим. А если неудача, но хуже, чем сейчас, уже не будет.